Глава 9. Азим-азингин, меда-дазим-азингин, меда-дазим-азингин, азим-азим, азим-азим, азим-азим. Они снова взялись за весла, и лодка, задрав нос, теперь уже уверенно разрезала воду. Ветер давно улегся, целый день он неистово дул, налетая то бурей, то яростным хроматаном. И туман не свивался больше с пронзительным посвистом вихревые смерчи. Легкий бриз принес с собой первые запахи земли, всколыхнув спокойную озерную гладь. Прозвучал голос Коджа. Он вновь заявил, что слышит пение петуха. Я тоже слыхала. Сейчас это уж точно петух. Подтвердила его сестра. Да, в самом деле, согласилась мать. Давайте попробуем определить, где наш поселок, чтобы побыстрее добраться туда, сказал Коджа. А откуда ты взял, что это наши петухи? Спросила Гбинуми. А как же? Ведь у нас петухи поют иначе, чем всюду, пошутил Коджа. Дети смерили друг друга взглядом, но вместо того, чтобы поссориться, как раньше бывало, по поводу, а то и без повода, они обхватили один другого за шею. А поднявшись откуда-то из самых глубинных существа волна усталости заставила их обняться еще крепче. Сидя рядышком, они смотрели на озеро, на бескрайнюю водную пустыню. Было ли все вокруг них реальностью или миражом, только они вновь ощутили очарование этих вод, поэзию волн, привычное, мягкое, баюкающее колыхание лодки. А из их сердец вылилась какая-то невыразимо ласковая мелодия. песня озера, которую они тихонько напевали матери. Нуси с блаженной улыбкой наблюдала за ними. И сердце ее переполняло радость. Оно трепетало от счастья, что она мать этих двоих детей. Ее широко открытые глаза сияли восторгом. Вот она сидит, живая, вместе со своими детьми. Они рядом с ней. И она тоже бездумно отдавалась очарованию озера. На лице ее светилась лучистая улыбка. Гордо выпрямив стан, она осведомилась у своих спутников, не голодны ли они. Очень, да, Да, Да, хозяйка! Ужас, как да. Она раздала всем шарики окасы, жареной свининой, рыбой и креветками. Барка остановилась. и положил свой шест поперек кормы. Уселся на нее, и все с аппетитом принялись за еду под ласковое покачивание волн. «Когда приедем в поселок, не дожидайся моего разрешения. Прямо бери какую-нибудь рыбу покрупнее из тех, что попали к нам в лодку. Спасибо, хозяйка, но они не впрямь для меня. Разве может быть рыба слишком великая, когда у человека жена, двое ребятишек, да еще и мать? Спасибо, хозяйка!» «Бедные рыбаки!» Вздохнул Коджа с состраданием, и тут же залился смехом. «Ха-ха-ха! Подумать только! Сами сюда заявились! Мы и без удочки обошлись!» И очень хорошо, ведь на свою дурацкую удочку ты только тощих карпиков до да жалких платвичек ловишь. Ну уж извини, однажды я поймал четыре кефали, вот таких, и Фануи пришлось мне даже помочь сощить леску. Что правда, то правда. биноме просто хочет тебя подразнить, сказал лодочник. Я не люблю, когда надо мной смеются. Ну и ты тоже в долгу не остаешься. А вот я никогда не рассказывал, что Агазан влюблен в тебя и таскает тебе тофе. Вот уж неправда, Враки все это. Да-да, ты ему не верь. «Ясно, я не верю. Да и что тут плохого, если мальчик твоего возраста приносит тебе Тофи? Это просто любезность его стороны», — сказала госпожа Унеху с ласковой улыбкой. «Во всяком случае, если он даже в меня влюблен, то уж мне это на него наплевать, хоть я и люблю Тофи». Сухо бросила к Бинуми и сразу же перешла в атаку. «Ну, теперь я понимаю, почему Кукоеви вечно суется тебе помочь, когда мы встречаем ее на платомойне». «Кукоеви и тебе тоже помогает. Не станешь же ты этого отрицать. А я не в обиде. Пусть стирает мое белье, раз ей нравится. Делай ее». Да помолчите его немного, пожалуйста, сказала Нуси. Взгляните лучше, вот и луна взошла, добавил Фануви. Взгляды их устремились к той точке горизонта, откуда словно из горнила выплывала луна. Значит, ночь будет светлая. На небе высыпали одна за другой звезды. Туман незаметно рассеялся, никто этого даже и не приметил. Луна поднимается вон там. Значит, поселок должен быть с этой стороны, сказал Коджа. Нет, поселок в той стороне, возразил лодочник. Он велел погасить керосиновые фонари. Подождем, пока луна поднимется выше, — сказала госпожа Унеху. По-моему, благоразумнее нам плыть совсем без света. Фонари погасили. Их окружала тишина, нарушаемая лишь тихим плеском воды. Ее зеркальную гладь чуть морщили волны, катившиеся к приозерным селениям, еще невидимым за белесым горизонтом. Туда, где набегавшие валы, разливались пеной по песчаным берегам, по прибрежной гальке. «Мы совершили светотатство, начал было Балафануви. Но же живо прервал его, заметив, что незачем им мучиться такими мыслями. В конце концов, это были просто морские животные. И потом, мы одного только бога убили. Подумаешь, преступление. А второй? О, боги, что за ребенок? с отчаянием госпожа Унеху. Поговорим-ка серьезно, сказал лодочник. Мы спасли свою жизнь. И я ничуть не раскаиваюсь в том, что мы одолели богов озера. И ведь они нам в человеческом облике, мы уж верно не стали бы на них нападать с таким истервенением. Но вот в чем загвоздка. Эти вот чудовища, боги, которых почитают некоторые весьма мощные кланы. И они постараются обнаружить виновников их гибели. Слова Оракулов будут темны и непонятны, но верховный жрец, верховная жрица богов озера и их помощники приложат все силы, чтобы разгадать знамения. Но мы же не единственные в поселке, кто уехал в Деха», заметил Коджа. Не посмеют же они сказать нам, как только мы ступим на землю, что это молмы прикончили Бога, добавила его сестра. Что верно, то верно, согласился лодочник. И потом, нельзя же вот так взять, да наброситься на нас. Мы как-никак и семью Неху», сказал Коджа с гордостью юного принца. Госпожа Унеху улыбнулась, вспомнив о муже который рассуждал бы точно так же. «Это правда», — подтвердил Фануви. И я счастлив, что работаю лодочником у самой знатной семьи Ходомии. Но вот чего бы я хотел. Чтобы мы со своей стороны молчок. Никогда об этом ни слова. Пусть все останется тайной для остальных жителей поселка. Потому-то я и просил погасить фонари. Пускай ни одна лодка, сколько бы их ни оказалось на озере в этот предрассветный час, нас не заметит. Ведь мы с вами знаем, сколько среди женщин поселка из богов озера, а многие из них отправились на ярмарку». «Особо предупреждаю вас, детки! Гордость, вполне законная и понятная в вашем возрасте, или даже бахвальство, могут заставить вас проговориться о том, что случилось, хоть намеком коснуться преступления, ведь ничего бы не произошло, не вмешайся тут человек! Слышишь, Коджо? Помолчи, ты-то уж больно скрытная! Хоть бы вы оба держали язык за зубами!» — заметила госпожа Унеху и попросила их замолчать. «Что толку, что вы из семьи Унеху? Ведь поселок, поверьте мне, так и раздирают на части всякие противоборствующие силы, и одолеть их очень трудно!» Этого-то я больше всего опасаюсь. Вот что угрожает вам, да и всем нам». И Коджа, и Кбинуми были похожи на мать. Нуси тоже предпочла бы ничего не скрывать по возвращении в Визе, Призрев, пусть риском для своей жизни и жизни детей, суровое осуждение клана приверженцев Озерной Читы, и, даже напротив, еще рассказывать всем и каждому, что боги эти были лишь змеями с собачьими головами, огромной пастью, и смрад от них шел, как от гниющих трупов. Схватка с чудовищем была для нее своего рода откровением и вместе с тем разочарованием. Нусь уже задавалась вопросом, а каков тот бог, в которого верит она сама? И внезапно она подумала, должно быть в каждом из богов родного края есть нечто чрезмерное, ненужное. То, что ей хотелось бы совлечь прочь, чтобы любить в них только то, что заслуживает любви. «Пусть будет тайна, но не ужас», – твердила она про себя. «То, о чем она никогда раньше и не задумывалась, что показалось бы ей несбыточным, даже немыслимым, попытайся кто прежде внушить ей это, отныне вступала в область возможного». Госпожа Унеху почувствовала себя на грани ереси и богоотступничества. Ты прав, Фануви, но может то я все равно расскажу. Я ничего от него не скрываю. Ну, ясное дело, хозяйка. Вот я так постерегусь хоть словечко шепнуть своей женушке. Потому как она и ее родители, вы сами знаете, приверженцы секты богов озера. Он взялся за свой бамбук. Лодка, которая медленно и послушно отдавалась на волю ласковых волн, вновь величаво понеслась вперед, расстилая позади себя кипящую пенную ленту. Ну и дети хотели было помочь Фануве, но тот не позволил. «Не стоит. Уберите весла», — сказал он. Луна стремительно поднималась в небе, отбрасывая на озеро длинный золотистый конус света. Далеко, очень далеко позади лодки все было усеяно неподвижными огоньками. «Люди, должно быть, уже отплыли из деха», — заметил Коджа. «Пора бы», — подхватила госпожа Унеху. «День будет ясный. Смотрите, как олеет горизонт», — сказал Фануви. Над горизонтом и в самом деле вставала красноватая полоска. Незаметно, точно зубцами пилы, все больше вгрызавшаяся в небо, как будто там, вдалеке, запылали джунгли. Справа от них яркий свет вырывался, казалось, прямо из воды. Что бы это могло быть? Спросил Фануви. Не знаю. Вроде бы похоже на электрические фонарики наших студентов. Да ты спятил. Разве студенты ездят на ярмарку? Но ведь они могли дать фонарики своим матерям. Тихо. Запели, перекликаясь, петухи. Было, по-видимому, около трех часов по полуночи. Время, когда, уверяют и верные жители африканских селений, петухи чуют, как пролетают мимо духи умерших. Опоздавших к сроку вернуться в царство теней. «Поселок должен быть там, вон, где солнце всходит из-за холма», — сказал Коджа. «Возможно, но ведь холм тянется до самого Жакпа, который тоже лежит на его склонах», — вежливо заметил Гбинуми. «Пожалуй, ты права», — согласился Коджа.